Глава шестая. Дома у Василия выходит все так, как он мечтал. Пьет каждый день, гуляет, играет на гармошке, заново знакомится с девушками, а они заигрывают с ним. Ходит он с ними в комбинатский клуб, в соседнюю деревню, хвастает своей жизнью и ловится со Степаном рыба на перекатах. Все эти дни он неизменно счастлив. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, он чувствует обожание и нежность матери, соскучившейся по нем. Чувствует, что он хорош, молод, нравится девушкам и уверен, что все они мечтают выйти за него замуж, и большего ему не надо. Но однажды он просыпается под утро в повете, где обычно спит. Будто чей-то голос внятно произнес его имя, позвал куда-то. Проснувшись, он слушает, как вздыхает внизу корова, как возятся мыши в сене. И жадно курит, подставляя ладонь под огонек папиросы, чтобы не заронить искры. Внезапно он ощущает знакомую тоску по дороге, по вокзалам, по гостиницам. Ему надоело. Жизнь в деревне, на родине, кажется ему уже скучной, непривлекательной, и он мучительно думает, куда бы поехать на оставшееся время. Идет в избу, пьет молоко, считает у побелевшего окошко деньги, прислушивается к сонному дыханию матери и опять думает. Наконец он вспоминает, что есть у него кореш в далеком южном городе что как-то зимой кореш писал ему и звал к себе, вспомнив и тотчас, решив не откладывая, ехать к этому корешу, поеживаясь от радостного озноба, идет опять в поведь, ложится в сено и засыпает. Днем он укладывается, говоря матери, что работа не ждет, потом обходит соседей, родных, прощается, особенным образом жмет руки случившимся не на работе девкам, некоторых торопливо целует в темных синях, всем обещает писать зная, что не напишет, и идет домой. Здесь уже топчется огорченный Степан, мать плачет украдкой, сморкается в фартук, и Василий тоже пригорюнивается на минуту. Но в груди у него поет радость, сердце бьется быстро в дорогу, в дорогу. На станции Василий томится, дядя Степан раскупоривает бутылку и сумрачно выпивает, а мать сидит подпершись, сморгивает слезы и, не отрываясь, глядит на сына. Когда Василий приехал в тот счастливый поздний вечер, бегала она по дому, ног под собой не чуя, вся пылала от радости и совсем молодой казалась, а теперь вот на станции сидит старуха старухой и все глядит на сына. «Что это ты какое — время от времени говорит она. «Пожил бы еще. В дому-то родном и пожить. И не напишешь никогда матери ты Как же это ты? Да куда ж ты так будешь? И гнезда у тебя нет. Всем ты чужой». Дядя Степан тоже глядит на Василия, тоже хочет что-то сказать, но только крякает и еще выпивает. «И теперь вот куда едешь?» — говорит мать и тоскует. Василию становится вдруг жарко. Он свешивает голову и думает о своей жизни. «А и надоело ж в самом деле! Все какое-то случайное, и друзей настоящих нет, и ничего нет. Одна дорога, одни вокзальные буфеты в памяти». И жалко становится ему себя. Какая-то горечь, неудовлетворенность наполняет сердце. Скучно и стыдно как-то делается. И сказать нечего. А еще через два часа, простившись с матерью, обняв и расцеловав ее напоследок, пожалевшие ее и себя заодно, вытерев глаза, через два часа он сидит в вагоне-ресторане. Поезд мчится на этот раз на юг. За окном опять мелькают деревни, станции, дороги, поля, леса. Напротив Панковы сидят два молоденьких лейтенанта в парадной форме. Оба темноволосы, оба с пробивающимися усиками, оба со значками училища, оба довольны и веселы, оба не отрывают глаз от сидящих за спиной Панкова девушек, смеются, шепчутся, пьют пиво, курят, пуская дым тонкими струйками вверх, и краснеют, когда девушки взглядывают на них. Василий Панков быстро пьянеет. Ему хочется говорить, шуметь, обращать на себя внимание. Он встает покачиваясь, со стаканом в руке подходит к компании за соседним столиком, чокается со всеми, что-то говорит, хлопает всех по плечу. «Вы меня извините», — говорит он, — «извините». Потом возвращается к своему столику с чувством превосходства и одновременно зависти, смотрит на лейтенантов, провожает взглядом официанток, слушает радио, впитывает весь этот ресторанный воздух, с волнением думает о городе, куда он едет, забыв уже о своей матери, о родном доме, о Степане, о девчатах, И опять, пожалуй, во всем поезде не найдется человека счастливее, чем он. Легкая жизнь. 1962 год.